Глава десятая Пошел крестник к реке, Набрал полон рот воды, Вылил на головешку, Пошел еще и еще, То раз сходил, пока землю Около одной головешки смочил, Потом еще, полил и другие две. Уморился крестник, Захотелось ему есть, Пошел в келью, У старца пищи попросить, Отворил дверь, а старец мертвый на лавочке лежит. Осмотрелся крестник, нашел сухариков, поел. Нашел и заступ и стал старцу могилку копать. Ночью воду носил, поливал, а днем могилу копал. Только выкопал могилу, хотел хоронить. Пришли из деревни люди, старцу пищи принесли. Узнали люди, что старец помер и благословил крестника на свое место. Похоронили люди старца, оставили крестнику хлеба, обещались принести еще и ушли. И остался крестник на старцевом месте жить. Живет крестник, кормится тем, что ему люди носят. И повеленное дело делает, во рту из реки воду носит, головешки поливает. Прожил так крестник год, и стало к нему много людей ходить. Прошла про него слава, что живет в лесу святой человек, спасается, ртом из-под горы воду носит, горелые пни поливает. Стало к нему много народу ходить, стали и богатые купцы ездить, ему подарки возить, не брал ничего себе крестник, кроме нужды а что ему давали, то другим бедным раздавал. И стал так жить крестник, половину дня воду во рту носит, головешки поливает, а другую половину отдыхает и народ принимает. И стал думать крестник, что так ему велено жить, этим самым зло изводить и грехи выкупать. Прожил так крестник и другой год. Ни одного дня не пропустил, чтобы не полить, а все не проросла ни одна головешка. Сидит он раз в келье, слышит, едет мимо него человек верхом и песни поет. Вышел крестник, посмотрел, что за человек. Видит, человек сильный, молодой, одежда на нем хорошая, и лошадь, и седло под ним дорогие. Остановил его крестник и спросил, что он за человек и куда едет. Остановился человек. «Я, — говорит, — разбойник, езжу по дорогам, людей убиваю. Что больше людей убью, то веселей песни пою». Ужаснулся крестник, думает, как в таком человеке зло извести. «Хорошо мне тем говорить, которые ко мне ходят, сами каются, а этот злом хвалится». Ничего не сказал крестник, пошел прочь, да подумал. Как теперь быть, повадится этот разбойник здесь ездить? Напугает он народ, перестанут ко мне люди ходить, и им пользы не будет, да и мне тогда как жить будет? И остановился крестник и стал разбойнику говорить. Сюда, говорит, ко мне люди ходят, не злом хвалиться, а каяться и грехи отмаливать. Покайся и ты, если Бога боишься. А не хочешь каяться, так уезжай отсюда и не приезжай никогда. Меня не смущай и народ от меня не отпугивай. А если не послушаешь, покарает тебя Бог. Засмеялся разбойник. Не боюсь, говорит, я Бога и тебя не послушаю. Ты мне не хозяин. Ты, говорит, своим богомойством кормишься. А я разбоем кормлюсь. Всем кормиться надо. Ты баб, что к тебе ходят учи. А меня учить нечего. А за то, что ты мне про Бога помянул, Я завтра лишних двух людей убью. И тебя бы нынче убил, Да не хочется рук морать. А впредь не попадайся. Погрозил так разбойник и уехал. И не проезжал больше разбойник. И жил крестник по-прежнему спокойно. Прожил так крестник восемь лет и скучно ему стало».